Глава двадцать первая Сет не знает подземный мир. Для него это не место, не пространство и не время. Для него подземный мир — это Аид. Сет не чувствует подземный мир, Поэтому понятия не имеет, где могут быть впущенные геры и чудовища. Он доверяет Аиду, который прислушивается к звукам, раздувает ноздри, ощущая запахи, легонько шевелит пальцами, пытаясь почувствовать, в какой части что-то не так. Застывает натянутой струной. Персифона и Луиза рядом. Первая нетерпеливо ходит позади мужа, и от взметающегося подола платья рассыпаются фиолетовые искры на траву. Луиза вместе с Зевсом сидит на ступеньках беседки рядом. Невозможно услышать, о чем они говорят и говорят ли вообще. Когда Сет появился, Гера успели запереть где-то в замке Гадеса, а Зевс, бушевавший до этого, устал и лесник. Аид сразу предложил. «Может пойти по следу?» «Я воин, а не ищейка», — ответил Сет. Сам Аид тоже не торопится в погоню. Гера не знала, зачем Кроносу чудовище в подземном мире Но вряд ли для чего-то хорошего, особенно если они до сих пор не показали себя. Аид слушает подземный мир, и ему ни до кого. Сет нетерпеливо вздыхает и отходит к Персифоне, спрашивает в полголоса. «И зачем это Герия?» «Не то чтобы ему интересно, но он изнывает от безделья». «Как и всем, — отвечает Персифона, — Герам может быть самоуверенной, но этой ночью чудовища не тронули ее детей» зато проникли в подземный мир. Она кидает быстрый взгляд на Аида, но он не слышит, их все еще сосредоточены на ощущениях. Вздохнув, Персифона смотрит на Зевса. Он не хочет уходить, но надо уговорить его и перенести в замок. При борьбе с чудовищами он не будет хорошим помощником. Сад не знает, это потому, что сила Зевса здесь меньше или потому, что он еще не до конца пришел в себя. Наблюдает, как Персифона усаживается рядом с ним, о чем-то говорит. Как Луиза поднимается и подходит, смотрит на Сета, но молчит. Встрепенувшись, Аид опускает руку, которой до этого трогал воздух. «Их много», — говорит он, — «у границы, где когда-то случился пожар. Почему мой лес не дает им покоя?» Вряд ли он ждет ответа. Бросает взгляд на Персефону, которая в этот момент исчезает с Зевсом. Потом на Луизу. «Я пойду с вами», — упрямо говорит она, пытаясь убедить то ли себя, то ли Аида. Он не возражает. «Это и твой мир. Никогда не был моим. Твой. А в голосе Аида нерушимая мощь. И если со мной что-то случится, ты будешь его держать. Ты знаешь, как это происходит. Он имеет в виду Анубиса и Дуат. Луиза протягивает. «Персифон же, возможно» или подземный мир изберет тебя. Сет не очень хорошо понимает, как это работает, и уж точно не пытается распознать выражение лица Луизы. У Аида выходит гораздо лучше, потому что он говорит негромко, вплетая голос в негромкий шум стикса. «Это ты оставила подземный мир, а не он тебя». Сет ничего не имел против тишины, но когда она становилась угнетающей, то буквально давило на виски, а вот это он ненавидел. И, по его мнению, сейчас в квартире стояло именно такое безмолвие. Нефтида и Амон спали, но Сету совершенно не хотелось ложиться. Он знал, через час-другой его отпустят за битвы, но пока ему казалось, он еще чует запах чудовищ, слышит шелестых тел, в любой момент готовый отразить атаку. Бесшумно сам, будто хищник Сет прошел в комнату Гадеса. И Персифоны. Она лежала на кровати неподвижная, будто спящая, с разметавшимися рыжими волосами вокруг головы. Грудь ее не поднималась от дыхания. Гадес сидел на стуле, подперев голову руками. Ни Анубис, ни Нефтида, ни Омон, ни даже близкие к жизни гор не смогли сказать «вернется Персифона» или «запущен новый цикл». Зевс пытался ее позвать, но у него не вышло, оставалось ждать. Сет слышал, как Аид тихо и устало ругался по телефону. Диметра наверняка кричала, почувствовав смерть дочери. Она не смогла понять, запустится цикл или нет. Для этого нужно время. «Аид, она все равно не вернется сегодня», — сказал Сет. «Сидеть так бесполезно». Гадес промолчал, и Сет, вздохнув, уселся рядом. Сет не знал, жалел ли Гадес, что отослал вчера Цербера. Не очень хотел говорить остальным, но другу Сат рассказал. Его псы взяли след Тиамат. Найти древнюю богиню оказалось не так просто, но у них начало получаться. Тогда Гадес предложил дать в помощники Цербера. Никто из них не произнес этого вслух, но если Тиамат начнет огрызаться, у псов не будет против нее шанса. А вот Цербер сможет спокойно вернуться к хозяину. Поэтому его не оказалось в подземном мире в том лесу на границе, где пахло влажной землей и прелыми листьями, а между стволами велись ошметки тумана, цепляясь за ветви. Сет первым почуял чудовище, потом и остальные услышали. Принесенные далеким ветром слова-песенки, несколько детских голосов и что-то вроде считалочки, слов не разобрать. Что это за монстры, Сет так и не понял, но голову они морочили прекрасно. То сливаясь с окружающим миром, то оборачиваясь когтями и клыками. Они не принадлежали ни греческому, ни египетскому пантеону. Они шептали, что пришли забрать кое-что по приказу Кроноса, а стоило обернуться, исчезали облачками морозного дыхания, тенями меж корней и клочьями тумана. Сет не слышал о подобных существах, но тогда это не имело значения. Он видел врагов, которых необходимо уничтожить – Он и Гадес участвовали в тысячах битв против разных существ и людей, используя то оружие, что предлагала эпоха. Персефона и Луиза благоразумно отступили в сторону, отошли, пока Гадес и Сет поудобнее перехватили излюбленное оружие. У первого длинные кинжалы, с которых стекала тьма, у второго хапеш, который он помнил еще с древних церемоний жрецов. Чудовища нападали ловко, сбивали с толку, растворялись, не тревожа листьев. Сражаться среди деревьев было неудобно, и Сет быстро оценил, почему их загнали именно сюда. Он знал, Гадессу это не нравится точно так же, как ему. Они разделялись, преследуя чудовищ, но не поддаваясь на провокации. Снова сходились друг с другом, вставая спиной к спине, оглядывая местность, делая синхронные движения или, наоборот, позволяя друг другу четкие выпады по очереди. Пока... Не услышали крик. Сет понятия не имел Персифона, это или Луиза, но Годес вскинул голову, явно понимая. Он кинулся туда, не раздумывая, так что Сет прошипел ругательство, торопливо прикрывая ему спину. Все равно опоздали. Чудовища оказались сильнее двух девушек, и пока несколько вцепились в Луизу, остальные метнулись к Персифоне. Она отвлеклась на Годеса, а он с рычанием кромса и неясные контуры успел к рухнувшему телу Персифоны, когда на мокрые листья хлистала ее кровь из разодранного горла. Сет не видел тогда лица Гадеса и не хотел бы видеть. Он быстро разрубил чудовищ напавших на Луизу, мельком отметил, что они похожи на собак-переростков с короткой угольной шерстью, а лицо Луизы хоть и залито кровью, но глаза и шея целы. «Перенеси нас в замок», — коротко сказал тогда Сет Гадесу, — «осмотрим раны» а когда их промыли, он же сказал «давайте ко мне, там дождемся, пока Персифона вернется». К тому моменту Зевс уже успел ее позвать, и у него не вышло. Сет видел глаза Годеса, и ему не хотелось, чтобы у того возникла хотя бы тень мысли, что ритуал не вышел и теперь вновь запущен цикл. Кронос это и планировал. Сейчас Годес сидел с тем же выражением лица, так что Сет оставался на стороже, Как рядом со зверем, от которого не знаешь, чего ожидать. Либо он покорно устроится рядом, либо взбрыкнет и придется его обуздать. Я убью его, ровно сказал Годес, смотря на лежащую Персифону. Растерзанное горло выглядело почти в порядке, и сет считал это хорошим знаком ведь заживает, разве нет, окровавленную одежду Годес успел собственноручно сменить на чистую еще в замке. Кого — спросил Сет. — Кроноса. Он напал на мою жену и дочь. — Но признай, мы сами сглупили. Понятно, что Кронос хочет прежде всего отомстить вам с Зевсом. Персифона — твое слабое место. Стоило оставить ее и Луизу в замке. Годес посмотрел так, что Сет тут же пожалел о своих словах. — Пусть он и прав, но сейчас точно стоит заткнуться. Я хочу поговорить с ним. Гадес снова перевел взгляд на Персефону. С Кроносом сделай одолжение, выспись для начала. Кроносу я тебя не пущу. И что? Остановишь? Привяжу к стулу, если нужно. И ты не выйдешь из моей квартиры, если я того не захочу. На самом деле Сет не был так уверен, да и защиту квартиры точно стоило проверить и укрепить на всякий случай. Годес вскинулся, хотел возразить. Но его ярость быстро утихла, и он подтер глаза. Не уверен, что смогу уснуть в ближайшее время. У Неф есть отличный чай, но спать я буду здесь. Конечно. Луиза сидела на кровати Анубиса, поджав под себя ноги. Она приняла душ. Анубис вызвался осмотреть ее раны. Одно из платьев Нефтида оказалось ей великовато, но все равно лучше ее собственной испачканной одежды. Свет включать Анобис не стал, ему нравился уют от флуоресцентных ламп, к тому же осмотреть рано он успел при ярком свете. Сейчас хотел еще раз обработать. Не то чтобы это обязательно, но ему приятно, а Луизу стоило успокоить. Он по-прежнему ощущал себя неуютно после прикосновения Апоп. Она не хотела навредить, но чувство все равно слишком поганое. Как будто кто-то хотел вытряхнуть его из собственной кожи. «Закрой глаза». Раны походили на следы когтей, но Сэт уже успел сказать, что не видел подобных чудовищ, даже не слышал о них. И это явно волновало его, на не больше, чем остальное. Стоило попросить Омона узнать у других богов, что им известно. Может, этой ночью кто-то столкнулся с подобными. Ты не хочешь смотреть? Анубис не сразу понял, что спрашивает Луиза. Опустил руку и нахмурился. Ты о чем? Она открыла глаза, но тут же опустила голову. Темные волосы скользнули по шее. «Ты не включил свет, не хочешь смотреть? Что за глупости?» Искренне удивился Анубис. «Закрой глаза». Луиза сделала, как он просил, и Анубис продолжил аккуратно прочищать уродливые раны. Они коснулись лба, красовались на левой щеке и скуле, уходили почти до шеи. «Они не сделали тебя менее красивой, — мягко сказал Анубис, — и заживут. Тебе повезло, что не лишилась глаза». «Пришлось бы ждать смерти, тогда восстановится». «Я никогда не умирала». «Правда?» — удивился Анубис. «Хм. «Ну, это своеобразное ощущение. У тебя бывало много раз?» «Достаточно. Я не очень аккуратен». Губы Луизы дрогнули в улыбке. Левый уголок теперь был неровным из-за подживших ран. «Тут у тебя отлично выходит», — сказала она. «Я получил диплом медика. И работал?» «Не настолько я умел и стоило еще поучиться». Анубис занялся ранами, которые спускались к шее. Особенно уродливые и огромные, видимо, чудовище хотело перегрызть горло. «Я даже не уверена, что смогу вернуться, если умру», — сказал Луиза. «Ты же богиня. Я дочь смертной». Анубис нахмурился, но ничего не сказал. У Персифоны тоже один из родителей был человеком, но отец. Рожденные богинями сами становились богинями, а вот рожденные смертными женщинами всего лишь наполовину. Анубис знал некоторых детей Зевса от людей, которые жили долго, могли регенерировать, но не вернулись после смерти. «Может, это не так плохо», — сказал Анубис. «Если не сможешь вернуться, значит попадешь в загробный мир, не исчезнешь, как боги». Хотя мысль ему совсем не нравилась, Анубис добавил, «Лучше не экспериментировать». Луиза снова улыбнулась, не открывая глаз, неуверенно спросила, «Персифона вернется?» «Не знаю», — честно ответил Анубис. Раньше не видел ее смерть, ни с чем сравнить. Но я верю, что ритуал удался, и да, вернется. Узнаем через пару дней. На кухне обнаружился Гор, подсвеченный мобильным телефоном в руках. Его разные глаза смотрели на Анубиса, пока он включал свет и убирал аптечку на привычную полку справа от плиты. Нефтида предпочитала держать ее под рукой. «Спасибо», — внезапно сказал Гор анобис пожал плечами он не очень понимал за что благодарит гор, но и развивать тему не хотел тот как будто подслушал его мысли что кинулся защищать меня воробушек как иначе то проворчал анобис иногда ты нарываешься больше чем сет твою рану стоит осмотреть вряд ли что то изменилось с тех пор как ею занималась нефтида анобис это знал но ему хотелось занять чем то руки и не спать Его пугало, что он снова видел тот же сон Кроноса. Хотя нет, его пугало, что на этот раз проснулся не в своей постели, а стоя посреди ванной. Амон что-то пытался сказать по этому поводу, но он слишком устал. Анубис же пообещал, что не будет сегодня спать. Он боялся этого. Анубис нашел какое-то печенье на верхней полке и уселся напротив брата. Тебя что-то беспокоит? Нахмурился Гор. Иногда он бывал очень проницательным. Явно не в отца хотя с точки зрения Анубиса эти таланты не вовремя. «Нет», — соврал он, — «если не считать чудовищем мертвой Персифоны. Я говорил о тебе, а не о них. Съешь печеньку». Анубис подтолкнул к брату упаковку. Печенье с шоколадом и правда было почти идеальным. По крайней мере, сейчас. Ему хотелось поделиться, рассказать о снах, которые повторялись и пугали до умопомрачения, но это казалось чем-то несущественным по сравнению с мертвой Персифоной или ранами Луизы, с Амоном, который вряд ли в ближайшее время полностью восстановит божественные силы, даже с самим Гором и его раной, по которой снова прошли чудовища. К тому же Анубис не любил слабости. В ту ночь после отстаков они сидели с Амоном в комнате, и Анубиса слегка потряхивало после выдернутого сердца и силы мертвецов. Он тогда уткнулся в плечо растерявшегося Амона и прошептал, Как же устал от того, что не может совладать собственной силой идуатом. Ему до сих пор стыдно. К счастью, пока он ходил за еще одним одеялом, не слишком-то торопясь, Амон успел уснуть. Сейчас Анубис молчал. Разные глаза Гора не давали забыть, что он может. Хотя сам Гор давно простил брата. Себя самого Анубис так простить не мог. Он вздрогнул и зажмурился, ощущая знакомого человека, который пересек черту. Мертвецы ощущались постоянно. Стоило прикрыть глаза, он мог видеть бесконечные дороги дуата, призрачные силуэты, что скользили по ним и что-то шептали, постоянно шептали, звали за собой или не умели молчать. без теперь не умел их не слышать. Сейчас он на миг задержал ощущение. это как встреча со старым знакомым. Души постоянно проходили в дуат. Анубис ощущал каждую из них, и эту он знал. «Инпу, что такое?» Открыв глаза, Аннобис улыбнулся. Наверное, в этот момент он выглядел как идиот, но ничего не мог с собой поделать. «Умерла женщина и перешла в дуат. Я встречал ее при жизни. Твоя подружка?» «Как грубо!» Анобис продолжал улыбаться. «Восьмидесятых отец надолго отпустил в мир людей, и я устроил большое путешествие по Америке. Эта девушка тогда была совсем юной» в каком-то небольшом городке и просила забрать ее с собой. Она наверняка прожила хорошую жизнь. Ее звали Лиззи. Она тебе сейчас сказала? Я помню. Души продолжили течь своим чередом, пусть оно без ненадолго отвлекся на воспоминания о давних пыльных дорогах и придорожных барах, где он останавливался, весело заявляя, что куда старше, чем кажется. «Я слышал, что ты сказал тому чудовищу. Ты ведь соврал». «Нет для нас или для них никакого загробного мира. Мы исчезнем». Анубис с удивлением глянул на брата. «Я проводник», — ответил Анубис. «А он боялся. Что я должен был сказать?» «Я не знаю, куда попадают чудовища после смерти. Исчезают, как боги. От нас ничего не остается. Память, если повезет. Кто знает?» «Все знают», — резко ответил Гор. «Не нужно было ему врать, воробушек». Анубис не мог понять, с чего это так задевало Гора, почему вдруг он стал таким яростным. Но тихо сказал, «Я убивал богов, Хару. Почему ты думаешь, я не верю, что для них может существовать свой мир мертвых, о котором мы пока не знаем? Потому что это вранье. Мы просто исчезаем». Гор поднялся и тихо ушел с кухни, оставив Анубиса в недоумении. Он еще долго сидел в одиночестве, размышляя о том, что произошло этим вечером и ночью вспомнил Эбби, которую оставил в Дуате. Она казалась напуганной, извинялась, что сделала ему больно, заверила, что не ощущала кроноса, но согласилась остаться. Анубис сам не заметил, как задремал, склонив голову на сложенные на столе руки. Сет проснулся резко. Будь на его месте кто другой, он бы наверняка не понял, где находится, но Сет родился воином, готовым сражаться хоть против всего мира сразу. Он лежал в комнате в темноте, рядом спала Нефтида. Но что-то не так, категорически не так. Привыкший доверять инстинктам, Сет бесшумно поднялся, натянул одежду, прислушиваясь к ощущениям и постепенно понимая, что дело не в нем, дело в Анубисе. Нефтида на кровати зашевелилась, разбуженная, почувствовавшая, что что-то не так. Не теряя времени, Сет выскользнул из комнаты. Он едва не столкнулся с гором. Им хватило быстрого обмена взглядами, чтобы понять, что разбудило их одно и то же. Но Гор не знал, куда идти, а Сета вело чутье. Или он подозревал, что знает, где искать. Щелкнув выключателем ванной, он коротко выругался. Гор первым нырнул внутрь, будто сокол, сложивший крылья, упал на колени, подхватывая лежащего Анубиса. Глаза закрыты, лицо бледное, а может, казалось таковым на фоне ослепительного белого кафеля, залитого кровью из развороченных рук. Осторожно опускаясь перед Анубисом на колени, Сет ощущал шелест золотистых крыльев Гора и одновременно с этим потянулся к Анубису мысленно, пока руки зажимали порезы. «Он спит», — коротко сказал Сет. Гор вскинул голову. «Почему не просыпается? Потерял много крови? Дело в Кроносе. Надо разбудить раньше, чем сон будет доведен до конца». Сет уже ощущал кончиками пальцев, волосками на коже, но сила мертвецов поднималась вокруг них, ведомая Анубисом. Чем заканчивается сон? Гор оставался таким же собранным, как Сет. Он направляет силу внутрь самого себя, уничтожает собственную божественную сущность. В ванной становилось трудно дышать от густого запаха мирры, от шелестящих бинтов мумии и костей сила поднималась. Где-то позади послышались взволнованные вскрики. Сет не обращал внимания. Он раз за разом пытался мысленно достучаться до Анубиса, но тот не слышал. Он не цеплялся за маяк, не шел к нему, потому что не знал, что это нужно. Не понимал, что видит необычный сон. «Разбудить!» — прорычал Сет. «Надо его разбудить, привлечь внимание!» «Инпу, проклятье!» Он ощущал мгновение песчинками, которые просачивались сквозь пальцы, потому что сознание Анубиса оказалось слишком крепко заковано в сон, пока ладони Сета становились липкими от крови. Он уже думал, какой рывок сделать, когда гор наклонился к уху Анубиса. Ты никогда не спрашивал, что я вижу новым глазом, но хотел знать призраков, воробушек, всех духов, которые не пожелали отправиться в загробный мир, которых никто больше не видит. Они вьются вокруг живых и богов. Я куда ближе к мертвецам, чем мне хотелось признавать. Я вижу призраков-воробушек». Сет почувствовал прежде, чем увидел. Глаза Анубиса открылись. Он услышал гора и эти слова оказались интереснее и весомее сна. На миг в глазах отразилось недоумение, а потом Анубис зашипел от боли и силы его мертвецов опала. Нефтида в очередной раз проверила руку Анубиса и продолжила бинтовать уже у самого запястья. Сэт знал, это сейчас она собрана и кажется спокойной, но позже, когда они останутся вдвоем, она уткнется в него, не сдерживая слезы и страха. Анубис сидел, опустив голову, безучастно, позволяя заниматься своими руками. «Я не хотел этого», — тихо повторил он, «в очередной раз. Простите». Гадес сидел на соседнем диване рядом с закутавшимся в плед Амоном. Тот единственный не скрывал ужаса и успел сказать, что ему следовало понять. Из пледа торчала его растрепанная светлая макушка. Луиза устроилась, обхватив колени руками. Гор вызвался прибрать в ванной, и судя по тому, как долго шумела вода, он смывал с себя кровь брата. Сет мерил комнату шагами. «Почему Кронос смог?» Этот вопрос мучил Сета, потому что подразумевал четкий ответ. Он уже успел проверить защиту квартиры, но ее никто не тронул. Трижды проверил. «Инпу ослаблен после Эбби», — сказала Нефтида. «Прикосновения к божественной сущности ослабляют. Легче воздействовать». Никто не озвучил вслух, но Сет не сомневался. Простая мысль пришла в голову не только ему. Обещание дает Кронусу возможность насылать эти сны. А может, и гиката постаралась. Оно без так и не поднял головы. Он казался каким-то потухшим, пеплом после погребального костра, высохшим цветочным лепестком. Простите, я не хотел. Думал, это сон. Не хотел.